Анастасия Гратцева. Малыш для стервы и холостяка. Глава первая. В дверь позвонили. Арсюша, который сидел на коврике и увлечённо грыз хвост резиновой собаки, замер. Длинные ресницы хлопнули, голубые глаза распахнулись, и маленький рот расплылся в счастливой улыбке, от которой у Риты всегда замирало сердце. С надеждой выдал он. Нет, милый, устало покачала головой Рита. Это точно не мама. Она встала, чтобы пойти к двери, а Арсений заварковал что-то на своем младенческом и тоже шустро пополз в коридор. В дверь позвонили еще раз. И кто это может быть, а? спросила Рита саму себя подхватывая увесистого Арсюшу на руки, чтобы он не ползал по холодной плитке. «Семь часов вечера, поздновато для гостей». «Да мы и не ждем никого, правда, малыш?» Арсений возбужденно заерзал. Ему было любопытно. А может, он все-таки ждал маму? Рита посмотрела в глазок, но там была видна только часть морды гигантского плюшевого медведя. А нет, теперь еще и цветы было видно. Красные розы. Много. Дверью, что ли, ошиблись? «Кто?» — крикнула она. «Мартышка, открывай! Это я, Марк!» И тут у Риты натурально земля ушла из-под ног. Ее пошатнуло, и она едва не упала, чудом удержав равновесие. С беспокойным хозяйством в виде Арсюши на руках это было особенно непросто. Малыш обиженно заворчал и стал вырываться, требуя, чтобы Рита опустила его на пол. Но она, наоборот, вцепилась в него изо всех сил. «Сестра!» С той стороны двери уже теряли терпение. «Открывай!» «Медведь пришел!» «Да лучше бы и правда медведь!» Зло подумала Рита. «Кто угодно лучше, чем старший брат ее подруги, который почему-то оказался тут, хотя должен быть в Америке!» Рита еще со школы его терпеть не могла. Наглый, самодовольный придурок. «Марта!» – рявкнул за дверью, утомившийся ждать Марк. Рита еле слышно застонала, уткнувшись носом в теплую, вкусно пахнущую макушку Арсюши. Лучшим вариантом было бы запереться на все замки, выключить свет и сделать вид, что никого нет дома. Но она уже подала голос. Марка останется!» Он и дверь выбить может, и полицию вызвать. Исключительно мерзкий тип. И вряд ли он сильно поменялся за прошедшие годы. Ладно, отчаянно решила Рита. Будем встречать врага лицом к лицу. Она перехватила малыша одной рукой, второй открыла замок и сделала шаг в сторону. Ох, что сейчас будет! Сначала в коридор вплыл огромный медведь. Реально огромный. Рита даже не думала, что такие бывают в продаже. С явным вздохом облегчения Марк опустил зверя на пол. Поднял голову и недоуменно замер. С его красивого, самоуверенного лица медленно сползала улыбка. «Где Марта?» – холодно спросил он, небрежно кидая букет алых роз рядом с медведем. «Кто вы такая и что делаете рядом с моим племянником?» Арсюша замер на руках у Риты испуганным сусликом. Он не так часто видел новых людей, в особенности мужчин. А Марк, конечно, производил впечатление. Высокий, угрожающий, надвигающийся на них и злобно сверкающий пронзительными голубыми глазами. Цвет один в один, как у Арсения. Марта уехала, храбро ответила Рита. «Надо же, не узнал» мелькнула у нее в голове. «А я пока присматриваю за малышом», продолжила она. «Отойдите, пожалуйста, вы его пугаете. Я подожду сестру здесь». Он пятка о пятку стянул с себя щегольские лоферы и небрежно отодвинул их к полке для обуви. «Долго ждать придется. Марта вернется через месяц», проговорила Рита и похвалила себя за то, что голос у нее почти не дрожал. Что? Разгон от вежливой недоброжелательности до дикой ярости был у Марка секундный. — Куда там, дорогим спортивным тачкам? Арсюша уставился на него абсолютно круглыми глазами и отчаянно заревел. — Не пугайте ребенка! — прошипела Рита, прижимая к себе рыдающего малыша и поглаживая его потрясущимся плечиком. Ее личный страх прошел. Будто его и не было. За Арсине она этому козлу голову отгрызет. А вы успокойте ребенка! прогрохотал Марк. Няня, вы или кто? Или кто? выплюнула Рита с ненавистью. Я подруга Марты, и тут же поняла свою оплошность. Надо было назваться няней, тогда он бы и внимания на нее не обратил. А теперь. Холодные голубые глаза бесцеремонно уставились на нее, тщательно изучая, и красивое породистое лицо Марка вдруг искривилось в годливой гримасе. Он узнал ее. «Ты!» Он произнес это с таким отвращением, будто увидел перед собой таракана или мокрицу. «Что ты делаешь в нашем доме?» «Это дом Марты», — вскинула подбородок Крита, «И я ее подруга». «Ты? Ее подруга?» Марк саркастически засмеялся. Сестра головой не ударялась в последнее время. Или ей беременность последние мозги отшибла? «Господи, какой же ты, мудак!» С ненавистью выдохнула Рита. «Смотрю на тебя и понимаю, что люди с годами не меняются, только хуже становятся». «Именно», — отрезал он, «люди не меняются». И если Марта по своей доброте и глупости решила вдруг с тобой дружить, то могу ей только посочувствовать. Лично я не потерплю твоего присутствия рядом со своим племянником. Отдай мне ребенка, я о нем позабочусь, и иди на все четыре стороны. От такой наглости Рита просто потеряла дар речи. Он вообще что ли ненормальный? Марк шагнул вперед и протянул руки к Арсению пытаясь его забрать, и тут почти успокоившийся ребенок перепугался так, что аж побледнел. Он завыл, словно пожарная сирена, опять расплакался и вцепился ручками в Риту, будто маленькая обезьянка, очень несчастная маленькая обезьянка. «Отошел!» – тихо и яростно сказала Рита, и в ее голосе было столько неподдельной угрозы, что Марк невольно сделал шаг назад. «Тронешь Арсения? Я тебя убью, Рихтер!» «Понял? Я его кровный родственник!» заявил он, не желая сдаваться, которого он видит первый раз в жизни. Ядовито сказала Рита, повышая голос, чтобы перекричать ор перепуганного Арсюши. «Мы в детскую, и не дай бог тебе туда сунуться! Поверь мне, ты очень и очень пожалеешь!» Когда малыш понял, что никто его не собирается отрывать от любимой Риты, он начал успокаиваться. Она долго сидела на полу детской, баюкая его на руках, пока всхлипы, наконец, не утихли. «Всё хорошо, зайчик, я тут, я с тобой». «Ма...» «Мама уехала, у неё важная работа, но мы сегодня ей позвоним, правда?» Он закивал головой. А потом трогательно и немного нелепо поцеловал ее, приоткрытым, как у птенца, ротиком. «Солнышко!» – у Риты подступили к глазам слезы. Как же она любила этого малыша! Просто не пересказать! «Пойдем умоемся, хорошо? А потом покушаем!» «Покушаем, позвоним маме, а потом будем купаться и спать!» «Да? Ка-ка-ка-ка!» Рита сначала думала, что этим слогом Арсюша что-то называет, но потом поняла, что нет. Это были просто звуки, которые ему нравилось издавать. Рита отнесла малыша в ванну, краем глаза заметив неподвижную фигуру Марка, который сидел на диване в гостиной, словно статуя. Ну, по крайней мере, не лез к ребенку, уже хорошо. Родственник фигов. На кухне, усадив Арсюшу в детский стульчик, Рита быстро разогрела ему паровую котлетку, овощное пюре и, внутренне вздохнув, выдала парню детскую ложку с удобной ручкой. Марта считала, что сейчас самое время учить ребенка есть самостоятельно. Рита была абсолютно согласна с этим и горячо поддерживала подругу до тех пор, пока ей не пришлось самой убирать весь этот беспредел который оставался после того, как Арсений поест. Отмывать приходилось и кухню, и его самого, и Риту, если она попадалась под горячую руку. «Ка!» – любовно сказала Арсюша, когда перед ним оказалась тарелка с едой. Покушать он был не дурак. «Котлетка!» – Рита вспомнила, как обычно делала Марта и разломила ее на маленькие кусочки – «А еще твое любимое морковное пюре!» «Ка-ка-ка!» Маленькая ручка потянулась к котлете, а ложка, надежно сжатая второй ручкой, нырнула в пюре и направилась в сторону лица. Промах! На полу расплылась рыжая клякса. Рита вздохнула. Зато котлета дошла до пункта назначения и довольный Арсений начал сосредоточенно жевать. В проеме кухонной двери выросла фигура Марка, и Рита отвернулась. У Марты не отвечает телефон. Интересно, почему он всегда говорит так, как будто приказывает или обвиняет? Она не в России, вчера уехала. Мы договорились сегодня в 8 вечера созвониться по скайпу. То есть Марк посмотрел на часы, которые украшали его жилистое запястье? Через 15 минут? Да. Прекрасно. Это было сказано таким тоном, что было ясно. От прекрасного все происходящее далеко точно так же, как до луны. Марк хищно прошагал к кухонному столу, отодвинул стул, чтобы сесть, и тут... Черт! На идеальной рубашке расплылось оранжевое пятно. Рита мысленно поаплодировала Арсению. Парень растет не промах. «Да ты у нас снайпер!» – заворковала она, поглаживая по голове Арсюшу. «С первой попытки в десятку!» «Это что?» – Марк с брезгливым ужасом смотрел на пюре. «Морковка!» – с притворным сочувствием сказала Рита. «Очень тяжело отстирывается!» «А ты и рада!» – вдруг усмехнулся он на мгновение став похожим на человека, а не на каменное изваяние. Рита промолчала, достала влажные салфетки, одну, поколебавшись, протянула марку, а другой вытерла руки и лицо Арсюши, потом сняла с него фарточек и убрала грязную посуду. «Ма, ма!» – заволновался малыш. «Да, зайчик, сейчас будем звонить маме!» Ласково улыбнулась Рита, доставая с подоконника планшет. Но весело ей не было. Она спиной чувствовала напряженный, недобрый взгляд Марка и не понимала, чего от него ждать. Черт, ну вот чувствовала же, что не стоило соглашаться на просьбу Марты. Но с другой стороны, как она могла бросить подругу, зная, что той больше не на кого рассчитывать?»